Глава семнадцатая. Я поджала губы и молча прошла в комнату, аккуратно обходя красные капельки на прекрасном пушистом белом ковре. Приблизилась к одному из стоящих тут кресел, села. Дёрнула головой в сторону второго кресла, приглашая Лора присоединиться. Мужчина стянул с себя рубашку и постарался вытереть лицо. Получилось, конечно, так себе, но теперь хоть не так страшно. Он сел напротив меня и вопросительно посмотрел. Я прикрыла глаза и вздохнула. «Интересно, он зачем разделся? Дразнит меня?» «Ну что, мило, рассказывай». Совершенно серьёзный тон, без намёка на игривость. «Элор». Я положила руки на колени и сделала глубокий вдох. «Мило». Он хмыкнул и махнул рукой, словно предлагая продолжить эту глупую игру. В имена. «Послушай, это сложно. Мне нужна гарантия, понимаешь?» Вопросительно уставилась на кузена и сложила бровки домиком. «Гарантия чего, дорогая?» Мужчина подобрался, чуть наклонившись вперёд. «Гарантия моей безопасности», — чётко произнесла я, как на лекции по королевскому праву. «Я гарантирую, что тебе ничто не угрожает», — он улыбнулся. «Я способен защитить свою кузину». «Ну да», — протянула я с намёком, на что и лорд тут же поджал губы. «Разберёмся, мило. Я гарантирую тебе защиту от...» «От себя?» Я внимательно следила за его лицом. После этих слов мужчина напрягся. «Да». Наконец процедил он сквозь зубы. «Ты гарантируешь мне защиту от департамента и короля?» Добавила я контрольный выстрел. «Что?» Он ошарашенно охнул и откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. «Ты кого-то убила? Это имеет отношение к смерти Кера и Маэрты?» «Нет, Элор». Это меня хотят убить, и дядя с тетей сделали все, что могли для моей защиты. А сейчас нужна гарантия, что ты не сдашь меня ни королю, ни своим же коллегам». Я старалась говорить спокойно, но голос от накативших эмоций то и дело срывался на хрип. «Хорошо, гарантирую». Он кивнул и махнул рукой, приглашая меня продолжить. «Рассказывай». «Дай клятву. Клятву рода. Вот оно». Я видела, как лицо Тора снова вытянулось. «Мила девочка моя, клятва Рода действует только на Род, а ты лишь номинально глава Рода Керов. То, что ты с Тором Ке...» Элор не успел закончить свою речь, как я перебила его одним словом, почти выкрикнув. «Хватит!» Чётко и максимально холодно я произнесла. «Дай клятву Рода, или я ухожу. А всё остальное... Гори оно огнём!» Эллор потерял терпение и резко качнулся вперед, сжал кулаки и рыкнул, блеснув клыками. «Ты просто человек! Клятва не подействует! Я принесу тебе любую клятву, что ты примешь, но это бред! Тогда хочу клятву рода!» Я не отводила от него сосредоточенного взгляда и ждала его ответа. «Ведь в первую очередь я сейчас хотела удостовериться, что моя кровь будет взаимодействовать со всеми высокородными!» «Эгоистично? Зато безопасно». «Хорошо». Он выпрямил спину и произнес. «Я, эллор Хаэр, приношу клятву крови, что буду защищать тебя от опасности и не дам причинить тебе зло или навредить никому. И пусть я перед тобой кошеком весенним буду ползать, если это не так. Довольно?» «Ох...» Тут Эл охнул и вытаращил на меня глаза, которые затянулись белесой дымкой. Появившиеся когти вспороли обивку кресла, на котором он сидел. Мужчина качнулся вперед, сполз на пол, встав на четвереньки. Крылья красивого носа затрепетали. «Что за черт?» — тихо произнесла я, наблюдая, как Тор-ректор аккуратно приближается ко мне. Подтянула ноги наверх, забравшись в кресло полностью, выставила вперед руку, словно защищаясь. «Стой! Кыш! Стой!» А Элор, который уже приблизился вплотную ко мне, ткнулся носом в вытянутую вперед ладонь, глубоко втянул мой запах и стал тереться об нее, словно огромный кот. «Да что же, черт побери, происходит?» Уже на грани паники спросила я у невменяемого Тора, но он молчал, терся лицом о мою руку и молчал, плавно перемещаясь дальше, уже обнюхивая подтянутые груди ноги. «Мамочки!» Я подтянула ноги еще выше и попыталась оттолкнуть лора от себя, но ничего не получилось. Он только отфыркивался, словно огромный тигр, и продолжал ласкаться. Я вспомнила, как нечто подобное совсем недавно вытворяла сама. Но я-то была более адекватна. «Так, думай, мило, соображай!» Пока я лихорадочно пыталась найти решение проблемы, Тор полез выше, опираясь руками о подлокотнике и уверенно пытался просунуть свой нос между моих стиснутых коленей. «Да что же такое?» Я подскочила на месте и быстро перелезла через спинку, стараясь спрятаться от новой напасти в виде лора Он полез за мной, а я, отступая, рассуждала вслух. «Так, что изменилось?» «Принёс клятву, и что-то изменилось?» «Принёс клятву крови и перешёл в состояние состояния идиота?» Со смешком закончила рассуждать я. Мужчина снова опустился на колени и пополз ко мне, стоящий у стены. Дальше отступать было некуда, и я вспомнила разговор между Тором Кером и Элором, подслушанный мной на лестнице. «Не смей так поступать!» — диким животным взревел Элор. «Исполняй!» Тихий и полный горе голос дяди повис в тишине ночи. «Исполняю!» такой же тихий, но полный ненависти и отчаяния голос кузена. За то время, что я размышляла, Тор успел добраться до меня и уже тыкался носом в мои коленки. «Довольно! Я довольна!» Уже впадая в истерику, взвизгнула я. Это было пострашнее его страстных объятий, потому как сейчас он был совершенно не похож на человека. Мужчина замер, поднял на меня ошалевший взгляд чистых, осмысленных глаз. «Какого демона?» Он аккуратно приподнялся и встал во весь рост напротив меня и неожиданно заорал. «Что ты сделала? Что сейчас было?» «Я не знаю», — ответила ему в тон. Глаза Тора сузились, и он неожиданно, размахнувшись, замер. Потом с удивлением воззрился на собственную взметнувшуюся конечность. Удивление и шок от произошедшего отразились на его растерянном лице. И непонятно, чем он был шокирован больше. Тем, что поднял на меня руку, инстинктивно защищая себя от всего этого, или что не смог меня ударить? «Я не могу причинить тебе вред». «Как такое возможно?» «Ты человек, я чувствую это!» Благоговейным шепотом продолжил он, переводя взгляд то на руку, то на меня. «Садись в кресло и начнем сначала», — произнесла я устало и немного зло. Он на меня руку поднял, пытался меня ударить. «Что же за ужасный день-то такой?» «А всё так хорошо начиналось!» Мужчина развернулся и прошёл обратно к креслу, устало плюхнулся в него и прикрыл глаза. Я последовала за ним, повторив всё в точности, тоже зажмурилась и начала говорить. «Меня зовут Милена Козлова, мне 26 лет, я из другого мира». Чётко выговорила я. Приоткрыла один глаз, проверила, что Эллор сидит как положено, открыв рот и вытаращив глаза. «Прекрасно!» Продолжила. Несколько лет назад меня выкрали из дома. Долго, не могу сказать, сколько точно времени, держали в клетке, заставляя присутствовать при жутких опытах над другими существами. Я замолчала на несколько секунд и снова посмотрела на Тора. Он нахмурился и, кажется, начал о чем-то догадываться. Тогда я продолжила, уже не отрывая от него взгляда. Ты вынес меня из его лаборатории и принёс Тору Керу. Ты? Ты жива? Это всё, что он сейчас смог произнести. Я жива. И... Ох, там много всего. Это, думаю, мы обсудим в следующий раз. Главное, я жива. Пока, Эл. Послушай меня. Я подалась чуть вперёд, словно пытаясь лучше донести до него информацию. Он возвращается. Вчера он был в моей комнате. А на Академии — защита но он прошёл туда, куда никто не может пройти, понимаешь? Он спокойно преодолел защиту Академии Срединного Королевства и твою, ведь это ты заблокировал доступ ко мне в комнату». «Да, я», — кивнул кузен, но неожиданно дёрнул головой и спросил. «Подожди, как это связано с тем, что сейчас произошло?» Мужчина махнул рукой в сторону стены, где всего пару минут назад ползал передо мной на четвереньках. «Это связано с моей кровью, я так думаю». В свете последних событий смею предположить, что я, как эксперимент мастера, удалась. Моя кровь вступает во взаимодействие со всеми высокородными просто по умолчанию, понимаешь? И я боюсь, что он идёт за ней. Элур замер, что-то лихорадочно обдумывая, а я продолжила свои мысли. Думаю, и то, что между нами было, тоже часть плана. Но какой у него конечный итог? Я снова облокотилась спиной на кресло и прикрыла ладонями глаза. «Власть», — спокойно ответил Тор, — «власть над самой сильной сейчас расой в королевстве». «Эл, он путешествует по мирам, таскает оттуда разных существ, ставит ужасные эксперименты. Зачем ему власть над вами?» «Хороший вопрос», — кивнул мне Тор, хмурясь. «Очень хороший вопрос».